Глава пятая. Мари тем не менее тепло улыбнулся он. Я поднялась и упала в объятия брата, радуясь возможности хоть ненадолго скрыть своё лицо и всё, что на нём написано. Что вы тут делаете вдвоём? Теперь уже в вопросе отчётливо звучали осуждающие нотки. Ждём обряд. Не стал молчать лорд Вестон и саркастично добавил: "Это комната ожидания". «Вы знаете, что я не могу одобрить того, что между вами происходит?» Холодно процедил Андре. «Сегодня мой брат был чистый спектр эмоций, что сменяли друг друга с неимоверной скоростью. Мне не требуется твое одобрение», — напомнил его светлость. «Вам нет, а Мариане в скором времени очень даже потребуется, и будьте уверены, я его не дам». «Андре, не надо». Тихо попросила я и тронула брата за рукав. Если у его светлости ничего не получится, то я и сама не соглашусь быть с ним вместе, а если получится, уверена, Андрей уже ничего будет возразить. Я так рада видеть тебя, улыбнулась я. Мне кажется, уже не меньше месяца прошло с тех пор, как я уехала из Герцксова, а не какая-то там пара дней. «Я тоже, Мари, я тоже. Ты как лучик солнца, что дарил свое тепло всем без исключения. А теперь без тебя в поместье пасмурно и грустно. Особенно скучает старик Зельден». «Твоя поместье должна будет согревать другая звезда?» Осторожно заметила я. «Давайте не будем о грустном». Андрей, к моему сожалению, говорить об иностранной невесте не пожелал. «Я могу помочь это слать ее?» Вступил лорд-канцлер, которого, кажется, предыдущие слова Андре нисколько не задели. «Я могу помочь это слать ее?» «После случившегося оба государства пойдут тебе навстречу и согласятся заменить девушку». «Благодарю, да я подумаю и дам свой ответ позже», — кивнул брат. Я смотрела в голубые глаза герцога и уже не находила в них той легкости, что сопровождало его даже в момент, когда он был смертельно отравлен. Жизнь меняет каждого, и все мы перед ее лицом беззащитны. Спаси несколько минут вернулся магистр Дерус, и нас пригласили в кабинет. Двое магов среднего возраста, что удивило в обыкновенных городских костюмах суетились возле стола. На бархатной бордовой скатерти стояли два серебряных кубка, глиняные чаши и исписанная рунами. Рядом, чуть сбоку, на белоснежной салфетке лежал ритуальный кинжал. Возле стены на мягких стульях я видела двух свидетелей с испучающими лицами. Очевидно, в отличие от меня, для них предстоящему обряду волнительного ничего не было. За небольшим письменным столиком в противоположном углу кабинета сидела стенографистка. На предпочел вернуться в комнату ожидания, чтобы не нагружать без того переполненные помещения. Его светлый же остался стоять возле двери, сложив руки на груди и оперевшись о стену. Нас с Андре пригласили присесть на табуреточки и попросили положить левые руки на стол. «Миночка», — обратился один из магов к стенографистке. «Зафиксируйте начало обряда. Проводится проверка с родственной связи лорда Андре Ревьина, герцога Ломанского и госпожи Мари Эстер». Соседство канцелярской рутинной скоки и магического невероятного обряда сбивало с толку. Нам с Андреем временем небрежно протёрли ладони обеззараживающим раствором, который я узнала по специфическому спиртовому запаху, и маг, стоящий возле меня, буднично объявил: "Начнём". Он взял кинжал с тонким лезвием, надавил острьём в центр моей ладони, после чего перевернул её и смохнул на букшую струйку крови в серебряный кубок. передал кинжал коллеге, и тот проделал всё то же самое с ладонью Андрея. Затем оба мага взяли кубки в ладони, стали произносить какие-то слова, а глаза мужчин засветились ярко-синим. Цвет характерный для магов, занимающихся рунами. Действуя синхронно, они наклонили кубки над чашей так, что капли нашей крови стекли в новую ёмкость. Ладони магов перекочевали на чашу руны. Выдолбленные по глининой поверхности начали пульсировать синим цветом, а две алые лужицы вокруг объединились, став единым целым. Наша кровь забурлила, вида изменяясь, затанцевала и в конце сложилась композицией из двух колец, цепленных друг с другом. Родство лорда Ревина и госпожи Эстер подтверждено, степень единокровные брат и сестра. Озвучил вердикт один из магов, а у меня вдруг зашумело в ушах. Я действительно рождённая леди Ревин, и теперь назад дороги нет. Секретарь подала протокол. Мы по очереди в нем расписались, заполняли какие-то документы. Я и Андре принимали поздравления, а спустя еще примерно час ожидания я стала обладательницей документов на имя леди Марианда Эстель Ревьен. Его светлость отпустил магистра Дейруса сразу после ритуала, пообещав вернуть меня в университет лично. А после все его лакиты с бумагами, я и брат, и лорд-канцлер отправились на праздничный обед. Точнее, это Андре пригласил меня в ресторан отметить наше уже официальное воссоединение. а лорд Вестон невозмутимо заявил, что тоже проголодался. «Несмотря на некоторые разногласия лордов, я была счастлива. Этот обед так напоминал мне наши посиделки во время путешествия к горам или пребывания в поместье брата, когда все было хоть и непросто, но мы были относительно свободны и не заключены в жесткие рамки, такие, как сейчас». зал ресторана выглядел роскошно. Да и могли ли лорд Вестон и Андрей привести меня в другое место? Столики, накрытые белоснежными скатертями, были украшены букетиками живых цветов. Стены расписаны пейзажами, шикарные люстры свисали с потолка на длинных цепях, а официанты в ливреях были вышколены не хуже, чем у братов в герцогском поместье. Выбирать блюда я предоставила мужчинам. Сама же сидела и любовалась ими, переводя взгляд с одного на другого, когда мы теперь увидимся в следующий раз. Свидания с близкими для первокурсницы магического университета роскошь. Мари, мы сейчас расплавимся под твоими взглядами полными обожания, заметил лорд канцлер. Лорд Вестон очень мителен сегодня, вставил Андре. Разрешаю смотреть только в мою сторону. Простите, я просто очень счастлива сейчас, пискнула я и почувствовала, как слеза покатилась по щеке, а за ней вторая. Да что с тобой, Мари? Нежно погладил мою ладонь брат. Порезы, оставленные ритуальным кинжалом, нам сразу же залечили, так что и следа на коже не осталось. Мне просто так одиноко в университете, призналась я, виновато вздохнув. Про недоброжелателей решительно умолчала. Я слишком привязалась к вам за последнее время. Знаю, так нельзя. "Мари", покачал головой Андрей и сжал мою руку. "Прошу прощения". Лорд-канцлер стремительно поднялся за стола и покинул нас. Что это с ним? смотрела я вслед удаляющейся широкой спине на его месте я бы тоже не смог спокойно сидеть смотреть на тебя признался брат и покачал головой надеюсь лорд вестен знает что делает он обещал найти способ чтобы изменить этот закон понизив голос поделилась я в таком случае я первый буду настаивать на вашей свадьбе подмигнул мне андре после всего он просто обязан на тебя жениться Я рассмеялась. Надежда жила во мне, но под гнётом неуверенности и страхов почти не могла поднять голову. Его светлость вернулся, обернув салфеткой кисть левой руки. Нам к тому времени уже принесли салаты. Всё в порядке? поинтересовалась я. Нет, но обязательно будет, зло пообещал лорд Вестон. За это Андрей поднял бокал, и нам осталось только последовать его примеру. На салфетке, что покрывала кисть его светлости, я заметила проступившие капли крови, но озвучивать подозрения не стала. За грандиозные планы и их исполнение. Брат с нежностью смотрел на меня. Мы соприкоснулись хрусталем и пригубили. Настроение, несмотря ни на что, было приподнятым. Я с удовольствием орудовала вилкой, беседа наконец перешла в мирное русло, и мы просто наслаждались вкусом блюд и компании друг друга. Ровно до тех пор, пока к нашему столику не приблизилась незнакомка. "Дрейк", томным грудным голосом позвала она. Я поперхнулась салатом. Андрей округлил глаза. Лорд-канцлер поджал губы, кажется, зная, кто стоит за его спиной. Чёрное обтягивающее пышную грудь женщины платье удачно перекликалось с её тёмными волосами. Алая помада на губах, хоть и была на мой вкус слишком яркой для этого времени дня, но смотрелась на идеально бледном лице безупречно. Тонкая рука в кружевной перчатке легла на плечо его светлости, которого дама с лёгкостью назвала по имени. Женщина была красива. настолько красиво, что это даже не вызывало зависти, придёт в голову соревноваться с самим совершенством, и можно только любоваться и соглашаться с недостижимостью. а вот лорд канцлер удалось его себе заполучить. конечно, кого как нее. Не сомнений в том, что этих двоих связывали более чем тесные взаимные отношения не было. дама своим поведением попросту не оставляла простора для фантазии. лидия Холодно произнес тот, кто клялся мне в любви. Лорд-канцлер поднялся за стола и обернулся к ней. Вернулась в столицу. Руки его светлости оставались вытянутыми по швам, и было не похоже, что он особо рад встрече. И тем не менее на душе сделалось беспокойно. «Вчера?» Улыбнулась леди одними губами, и ее глаза жадно шарили по лицу моего лорда. «Ты не представишь нас?» Лорд Вестон скривился, но все же сделал то, о чем она просила. Леди Ледия Мира, она моя едва заметно замялся его светлость, решая, как лучше обозначить статус леди. Моя знакомая. Мы помолвлены. С едовитой улыбкой поправила Лидия. Были. Вернула улыбку лорд канцлер. Впрочем, времени. Всё так быстро меняется? Нам ли не знать, притворно вздохнула бывшая невеста, герцогиня Кломанская, леди Ревен. Его светлость сделал вид, что не заметил намёка. Очень приятно познакомиться, произнесла Лидия, даже не оторвав взгляда от лорд-канцлера. Ты пригласишь меня за столик? Мы с твоей матушкой договорились пообедать вместе. Боюсь, не смогу себе позволить времени и друзей подобной компании. Рад был встрече, с нажимом произнёс его светлость. Хаетимся, Дрейк, легко рассмеялась женщина и действительно покинула нас. Кажется, ваша сбежавшая невеста вернулась, заметил Андре. Анна несомненно опоздала. Равнодушно пожал плечами лорд Вестон и взял в руки приборы. У меня другие приоритеты, менять их я не планирую. Но она тесно общается с вашей матушкой. Не отставал брат, а я молчала, не зная, как себя вести в данной ситуации, но с жадностью ловила каждое слово, а ещё мысленно благодарила Андре за то, что озвучивал вопросы, которые вертелись у меня на языке. Это их право, не находишь? Личное тоже провожу время с тем, с кем хочу. После короткого визита леди Мираны разговор за столом не клеился. Мы быстро расправились с десертом, в качестве которого нам подали медовик, визитную карточку ресторана и покинули заведение. Пешком добрались до кареты Андрея, которую он оставил недалеко от здания Сената, и попрощались. Пожалуйста, Мирана, береги себя. Серьёзно смотрел мне в глаза брат, положив ладони на мои плечи, принимая решение головой, а не сердцем, и обещая писать мне каждый день. Обещаю. Я приделано смотрела в глаза брата и искала в них одобрения. Знала бы ты, как я беспокоюсь за тебя и не хочу оставлять. Покачал он головой. Приезжай чаще, я буду очень скучать. Каждый раз, как смогу оторваться от дел, обещал брат, прижал к себе и поцеловал в макушку. До скорой встречи. До скорой встречи, повторила я, глядя, как Андрей скрывается в помпезной герцогской карете. Слёзы сами навернулись на глаза. Мари, ты заставляешь моё сердце разрываться. Приблизился лорд канцлер. Идём, пока я не сгреб тебя в ахапку прямо здесь. И не заставил думать совершенно о другом. Я отвезу тебя и твои новые документы в университет. Теперь ты официально леди Марианна Стайлер Ревен. Пусть все так тебя и называют, чтобы путаницы никакой не было. Я согласно кивнула, стараясь не думать о том, как его светлость сгребает меня в ахапку, и мы дошли до кареты лорда канцлера. Её ложная внешняя скромность без вычерных изысков не могла скрыть от глаз ценную породу дерева, золотые ручки и таласскую породу четырёх лошадей. Лорд-канцлер помог мне сесть и кучер направил лошадей обратно к забору университета. "Она красивая", произнесла Яровна, тушно глядя в окно на мраморный дворец правителя. Его воздушное изящество уже не трогало мой взор. "Кто, карета?" озадаченно переспросил лорд Вестон. "Ваша невеста?" Я перевела взгляд на него. Опять начнёшь отказываться от меня? Его светлость напрягся. Уже не смогу, честно призналась я, криво улыбнувшись. И это правильно, вкратчиво проговорил лорд канцлер. Медальон на его шее засветился фиолетовым, а сам лорд загадочно улыбнулся и присадил меня к себе на колено, потому что ты лучше всех, искренне живее и привлекательнее. шептал он мне на ухо и щекотал дыханием нежную кожу. Мысли снова уступили место ощущениям, мурашки почувствовали волю и принялись гоняться по шее и спине. «Вы магичите?» — пробормотала я, пытаясь вернуть себя к реальности. Наложил на окна иллюзию, чтобы снаружи никто не видел, как ты сидишь у меня на коленях. Продолжил терзать мое ушко лорд Вестон. «О, он определенно знал, что делает. Потому что это неправильно». Заерзала я в попытке слезть и вернуться на место. «Нет, совсем нет. Сильные руки удержали меня на месте. Это очень, очень правильно, чувствуешь?» Он коснулся пальцем моего сердца. Я сдалась. Я всегда проигрывала его светлости, его уверенности, его напору. Я затихла, уткнувшись в теплую шею, от которой уже так знакомо пахло хвоей лордом Вестоном и наслаждалась этими краденными минутами единения. чувствовала себя воровкой, но было обестежидо упоение довольно происходящим. Млея от медленных движений большого пальца, что решившись на время перчатки гладил мою шею, от тепла второй руки, которая лежала поверх колена. Я была настолько поглощена ощущениями, что не сразу сообразила, когда карета остановилась. Пара Мари. Я почувствовала, как губы лорд-канцлера, которые он так и не убрал от моего уха, растянулись в улыбке. С сожалением я покинула объятия его светлости. Уже Мы и так ехали медленнее, чем следует. Чтобы подольше побыть наедине, расцвела я. Чтобы подольше побыть наедине. С улыбкой подтвердил лорд Вестон. Искрки, плясавшие в его чёрных глазах, согрели моё сердце сильнее, чем любые громкие слова и обещания. Но как нам ни было хорошо и чудесно в компании друг друга, расстаться всё же пришлось. Лорд канцлер отнёс мои новые документы в деканат, а после проводил до комнаты. Девочки ещё были на занятиях или обеде, так что никто нам не мешал. Мне надо идти к Мари. Лорд Вестон гладил меня по щеке, и я ластилась к его ладони, чувствуя себя настерной кошкой. "Да", шептала я, прикрыв глаза. "У меня всё получится". Голос лорд-канцлера неожиданно охрип. "Неважно, сколько усилий и времени это потребует, я готов ими пожертвовать ради того, чтобы ты стала моей". "Я верю", совершенно искренне выдохнула я. "Я люблю тебя, Марианна Эстель". "Я тоже люблю вас, лорд Дрейк". Жестоко загоревшиеся в глазах этого непостижимого мужчины убедило, что стоило научить себя выговаривать имя его светлости. В ответ он подарил мне ещё один поцелуй, который дал силы пережить очередную разлуку. В нём было всё: и обещание, и страсть, и любовь, и нежность. "Я должен идти, пока ещё могу", прошептал мой лорд, прижавшись ко мне лбом, а потом решительным шагом покинул комнату. Я смотрела в закрывшуюся за его спиной дверь и осознавала, что то чувство светлой грусти, поселившееся в груди, даже не требует слёз. Его не нужно смывать, не нужно стараться поскорее избавиться, не нужно стыдиться. Я упала на кровать, счастливо зажмурилась и принялась упиваться воспоминанием о сегодняшней поездке.